Роджер железный, Ружья Авалона. Вторая книга серии хроники Амбара. Глава первая. Выпрыгнув на берег, я сказал. «Прощай, бабочка!» И судёнышко скользнуло сотмели на глубоководье. Я знал, что лодка вернется к маяку на кабре, остров находился рядом с тенью. Потом я обернулся к черной гряде деревьев вдоль берега. Дальний путь предстоял мне теперь. И направился к ним, слегка забирая в сторону. Лес зябко цепенел в предутренней прохладе, однако все было чудесно. Правда, я потерял фунтов пятьдесят веса, и порой в глазах у меня двоилось, но дело повернулось к лучшему. Мне удалось бежать из темниц амбара. «Спасибо безумцу Дворкину и пьянице Жупену!» Я стремился в страну, похожую на края, что теперь исчезли навеки. Я нашел тропу, я пошел по ней. Недалеко от опушки возле тропы оказалось дуплистое дерево, именно там, где я и предполагал. Пошарив в дупле, я извлек свой серебряный клинок и пристегнул к поясу. Неважно, что он остался где-то в амбаре, сейчас он был здесь потому что лес где я шел уже был в тени так я шел несколько часов а солнце незримо болталось где-то за левым плечом а потом передохнул и пустился дальше как здорово это было видеть листья и скалы стволы деревьев и пни траву и черную землю и вновь ощущать дивные летние запахи Слышать ни с чем не сравнимое лесное жужжание и чриканье. Боже, как дорожил теперь я глазами! После почти четырехлетней тьмы я обрел их вновь. Не хватало слов. Даже просто разгуливать на воле. И я шел. Утренний ветерок колыхал мой изодранный плащ. Должно быть, я выглядел лет на пятьдесят, изможденный, морщинистый тощий. Кто теперь меня узнает? Я все шел, шел сквозь тени, зная, куда надо идти, но пришел не туда. Похоже, я сдал. Тут все и началось. На обочине валялись семеро, и шестеро из них в лужах крови и различной степени расчлененности. Седьмой вроде бы отдыхал, привалившись к обомшелому стволу древнего дуба. Клинок поперек коленей, из обширной раны в правом боку все еще сочилась кровь. Без брони, хотя кое-наком из мертвецов доспехи были. Серые глаза начинали стекленеть, костяшки пальцев были ободраны, дыхание еле заметно. Из-под кустистых бровей незнакомец смотрел, как вороны выклевывают глаза у трупов. Меня он, похоже, не видел. На всякий случай я надвинул капюшон пониже и подошел к раненому. Я знал этого человека. Точнее, другого, похожего на него. Клинок шевельнулся. Остриё обратилось ко мне. — Я друг, — сказал я. — Пить хотите? Немного поколебавшись, он кивнул. «Да». Я откуприл фляжку и подал ему. Он отхлебнул, закашлялся, выпил еще. «Благодарю вас, сэр», — сказал раненый, возвращая фляжку. «Жаль только, что нет чего-нибудь покрепче. Чертова царапина». «Есть и покрепче, если вы считаете, что осилите это». Я вытащил пробку из малой фляжки и вложил ее в протянутую руку. От глотка жупеного зелья он зашелся кашлем едва ли не на полминуты, а потом улыбнулся левой стороной рта и подмигнул мне. — Теперь много лучше. Вы не будете возражать, если я капну этого на бок. Ужасно, жаль, доброе виски, но... — Если надо, выливайте все. Правда, у вас руки трясутся. Давайте-ка я помогу. Он согласился. Я распахнул на нем кожаные калет и вспорол кинжалом рубаху, чтобы видеть рану. Выглядела она скверно. Глубокий опоясывающий разрез сантиметров на десять повыше таза. На руках, груди и плечах тоже были порезы, но полегче. Кровь все еще сочилась из большой раны. Я промокнул платком и досуха вытер кровь. «Отлично», — сказал я. «Теперь сожмите зубы и отвернитесь!» И плеснул жидкость на рану. Резкая судорога передернула его тело, а затем перешла в мелкую дрожь. Он даже не вскрикнул, я и не ожидал иного. Я стряхнул носовой платок и приложил его к ране, забинтовав длинной полоской ткани, которую пришлось оторвать от собственного плаща. «Выпьете еще. «Да, воды» ответил раненый. А потом, боюсь, мне потребуется сон. Он попил, и тут же голова его склонилась на грудь. Я сделал ему что-то вроде подушки и прикрыл плащами убитых. А потом сел рядом и стал следить за веселенькими черными птицами. Он не узнал меня. Но кто мог бы узнать меня теперь? Если бы я открылся ему, тогда, возможно, другое дело. В этом мире мы с ним, наверное, никогда не встречались, но в некотором роде были связаны. Я шел сквозь тень в одно место, очень особое место. Оно уничтожено, но в моих силах воссоздать его снова, ибо Амбар отбрасывает бесконечное множество теней, а сыны Амбара могут перемещаться среди них по праву рождения. Зовите тени параллельными мирами, если хотите, или альтернативными вселенными, если угодно, или воплощенным бредом, если осмелитесь. Я зову их тенями, как и все, кто обладают властью перемещаться по ним. Мы избираем возможности и движемся, пока не достигнем ее. А значит, в известном смысле и творим искомый мир и пока хватит об этом. Я плыл, я двигался к Авалону. Примечание. Авалон — островной рай в западных морях, куда, по легенде, отправился умирать король Артур. Я жил там давно, много столетий назад. Долгая эта история, в ней переплелись и боли, и гордость — Может быть, когда-нибудь я расскажу об этом, если сумею дожить. Так я приближался к моему Авалону, но по пути набрел на раненого рыцаря и шестерых мертвецов. Если бы я прошел мимо, я мог бы обнаружить и такое место, где рыцарь стоит невредимым в окружении шестерых покойников, или на место, где он лежит недвижимо, а шестеро над ним хохочет. Некоторые говорят, что так или это безразлично, потому что все это — возможности, а все возможности существуют где-то в тени. Мои братья и сестры, пожалуй, кроме Джерарда и Бенедикта, даже и не оглянулись бы. Но я стал довольно мягкотелым. Прежде я таким не был. Наверное, долгое заточение в тени земля размягчило меня, а муки в темницах Хамбра... Напомнили о людских страданиях. Не знаю. Только я не сумел пройти мимо того, кто был похож на давнишнего друга, друга в беде. Шепни я теперь ему на ухо свое имя, я наверняка услышу в ответ взрыв проклятий и горестную историю. Ладно, такую цену я готов заплатить. Поставлю его на ноги и исчезну. Вреда никакого, и может быть, немного добра, хотя бы для этого человека. Я терпеливо сидел и ждал. Через несколько часов он проснулся. Привет, сказал я, откупривая флягу. Еще выпьешь? Спасибо. Он протянул руку. Сделав несколько глотков, он возвратил мне флягу и произнес: Прошу прощения, я не представился. С моей стороны это невежливо. Я знаю тебя. Я не стал дожидаться, пока он договорит. А меня зовут Кори. Он взглянул с удивлением, словно собираясь спросить, Кори? Какой? Но передумал и кивнул. Прекрасно, сэр Кори. Понизил он меня в ранге. Я должен поблагодарить вас. «Лучшая благодарность для меня в том, что выглядите вы получше», — ответил я. «Есть хотите?» «Да, весьма». «У меня найдется немного вяленого мяса и ломоть хлеба, который мог быть и посвежее. Еще большой кусок сыра. Если хотите, съешьте все. Я достал еду, он потянулся за ней. «А вы, сэр Кори?» — спросил раненый. «Я уже поел, пока вы спали». Я многозначительно огляделся по сторонам, он ухмыльнулся. «И вы один уложили всех шестерых?» — спросил я. Он кивнул. «Неплохо смотрится. Что же мне теперь с вами делать?» Раненый попытался заглянуть мне в глаза, но не сумел. «Не понимаю», — ответил он. Куда вы направлялись? К друзьям, лиг за пять к северу. Все случилось как раз по пути. Только я сомневаюсь, чтобы кто-то, будь то сам дьявол, способен был пронести меня даже одну лигу. Могу подняться, с чтобы вы увидели, какого я роста. Я встал, обнажил клинок и единым взмахом перерубил деревце дюйма два толщиной, ободрал кору и подрубил ствол до нужной длины. Повторил все еще раз, а потом поясами и плащами убитых связал луби-жерди в носилки. Он внимательно наблюдал за мной. «Смертельный у вас клинок, сэр Кори. Да к тому же, похоже, серебряный». «Как насчет небольшого путешествия?» — спросил я. «Пять лик — это около пятнадцати миль». «А как насчет убитых?» — вопросом ответил он. Вы что, хотите устроить им христианское погребение? — удивился я. К черту, пусть природа сама позаботится о своем добре. Отсюда пора уходить, они уже пованивают. Следовало бы хоть прикрыть их. Бились они храбро. Я вздохнул. Ну ладно, если потом тебе будет спокойнее спать. Лопаты у меня нет, но можно набросать каерн, холм из камней. Ты ведь знаешь, воинов нередко так хоронит. Примечание. Кайрн, холм из камней. Способ погребения. Ирландский. Подойдет, ответил раненый. Пока я укладывал всех шестерых рядом, он бубнил себе что-то под нос, должно быть, молитву об убиенных. Потом я оградил мертвых камнями, их вокруг было довольно. Хотелось побыстрее закончить, поэтому я выбирал камни побольше. И чуть было не прокололся. Один из камней весил фунтов 400. Я не стал перекатывать его, а просто ухватил и поставил куда надо. Раздался изумленный вздох. Конечно, он всё заметил. Пришлось изобразить гнев. «Проклятие! Чуть не надорвался!» крикнул я, но впредь выбирал камни поменьше. Закончив, я спросил. — Ну, готовы в путь? — Да. Я поднял его на руки и переложил на носилки. Раненый закусил губу. — Куда теперь? — спросил я. Он махнул рукой в ответ. — Обратно по тропе. Надо идти влево до развилки, а там направо. — И как вы собираетесь... Я поднял носилки вместе с ним, как колыбель с младенцем. Потом направился к тропе. «Кори?» — спросил он. «Да?» «Из всех, кого мне доводилось встречать, вы один из самых сильных. Такого человека я должен бы знать». Я не хотел торопиться с ответом, но все же произнес. «Пытаюсь сохранить форму». «Веду здоровый образ жизни». «И голос ваш мне как будто знаком». Он посмотрел вверх, пытаясь разглядеть мое лицо. Я поспешил сменить тему разговора. «Кто же эти друзья, к которым мы идем?» «Мы направляемся в твердыню Ганилона». «Поганый штрейкбрехер!» «Невольно вырвалось у меня, и я едва не выронил раненого». «Я не понимаю употребленное вами слово», — сказал раненый. «Но, судя по вашему тону, оно выражает неодобрение. И если это так, я должен заступиться». «Погоди», — опомнился я. «Мы, видно, говорим о разных людях, носящих одно имя. Извини». Тело его заметно расслабилось. «Несомненно, это так», — согласился он. Тем временем дошли мы до трубки, и я повернул налево. Раненый опять уснул, так что я мог как следует прибавить шагу, и после развилки просто бежал, а он тем временем храпел. Как-то вдруг припомнились те шесть типов, что собирались расправиться с этим рыцарем, и едва не преуспели в своем намерении. Хорошо бы у них не оказалось приятелей, слоняющихся по кустам. Его дыхание изменилось, и я опять перешел на шаг. «Я, кажется, заснул», — констатировал он. «И храпел при этом», — добавил я. «Далеко мы отошли?» «Лиги на две». «И вы не устали?» «Слегка», — отвечал я. «Но отдыхать еще рано». Мундю. не хотелось бы когда-нибудь поссориться с вами. Аж не дьявол ли вы случайно?» «Примечание. Мундю «Мой бог!» — французский. истина так», — подтвердил я. «Принюхайтесь, разве вы не чувствуете запашок серы? А мое правое копыто болит, как проклятое». И он действительно глубоко вдохнул пару раз. Меня это задело, а потом ухмыльнулся. На самом деле, как я считал, мы прошли около четырех лик. Я надеялся, что он снова уснёт и не будет интересоваться длиной пройденного пути. Мускулы у меня уже начинали побаливать. «Кем же были эти шестеро мертвецов?» — спросил я. «Стражи круга», — ответил он. «И они уже не люди, а одержимые злом. Молите Бога, сэр Кори, чтобы души их обрели мир». «Стражи круга?» — переспросил я. «Какого круга?» Круга тьмы, где творятся беззаконие и разгуливают мерзкие твари. Раненый глубоко вздохнул. Там источник зла, поразившего страну. Мне эта земля не кажется такой уж пораженной, ответил я. Мы далеко от круга. Владение Ганилона. Пока еще слишком крепкий орешек для врага. Но круг все ширится, и последний бой разразится, похоже, неподалеку отсюда. Ты будешь во мне любопытство. Сэр Кори, если вы еще не слыхали о круге, лучше вам вовсе забыть о нем, не расспрашивать дальше, обойти его стороной и отправиться своей дорогой. Ах, как бы я хотел биться рядом с вами, но враг этот не ваш. Да кто знает, чем окончится бой тропа стала изгибаться вверх, и из за какой-то прогалиной я увидел нечто, напомнившее мне знакомые места. «Что?» — вырвалось у моего подопечного. «Да вы словно летели. Сюда-то нам и надо. Это твердыня Ганилона». И тут я стал думать о Ганилоне. Не хотелось, но пришлось. Он был предателем и убийцей, и я выгнал его из моего овалона много столетий назад. Я просто увёл его в другую тень, то есть забросил в другое пространство и время. Таким же образом впоследствии обошёлся со мной мой брат Эрик. Я надеялся, что это не то место, куда я его притащил. Не похоже, но возможно». Он был простым смертным, чья жизнь имеет отмеренный предел, а изгнал я его лет шестьсот назад. Но могло оказаться, что в этом мире минуло лишь несколько лет. Время тоже функция в математике теней, и сам Дворкин не знал всех ее значений. Хотя, может быть, он-то как раз знал, от чего и сошел с ума. Самое трудное насчет времени, как я понял, это творить его. Во всяком случае, едва ли этот ганилон был некогда моим лютым врагом, а потом стал верным помощником. Что-то никогда не стал бы бороться со злом, поразившим страну, а скорее напротив, постарался бы побыстрее попасть в самую сердцевину зла, плюхнуться в самую мерзость. Беспокоил меня и тот, кого я нес. Его двойник тоже присутствовал при опале ганилона. Выходило, что времени здесь прошло действительно немного. Гнелона, того, что я когда-то знал, можно было не опасаться, и меня не заботило, узнает ли он меня. А тени он не ведал ничего. Он знал ли, что я наложил на него темные чары вместо того, чтобы убить. И если он выжил, то, возможно, даже сожалел об этом. Но человек на моих руках нуждался в помощи и покое, поэтому я все шел и шел. И думал. Наверное, было во мне что-то знакомое этому человеку. Это место не было моим авалоном, но очень напоминало его. Быть может, здесь не забыли одно из моих собственных теней. А если помнят, то как... И как отнесутся они ко мне истинному, если придется открыться? Солнце уже садилось, подул свежий бриз. Приближалась холодная ночь. Мой подопечный снова захрапел, и я решил пробежать большую часть оставшегося пути. Не нравился мне этот лес. В потемках здесь в любой момент могли появиться служители мерзкого круга, о котором я не знал пока ничего, Но в том, что он реально существовал, сомневаться не приходилось. Солнце клонилось к закату, и я бежал, не обращая внимания на свои ощущения. Они говорили о том, что за мной кто-то следит, гонится и преследует. Наконец, я вынужден был перейти на шаг. Ощущения переросли в предчувствие боя. Я уже слышал за спиной мягкие шаги. Топ-топ-топ. Поставив на землю носилки, я обнажил клинок и обернулся. Две. Кошки. Сямские кошки величиной с тигра. Ярко-желтые глаза без зрачков пылали маленькими солнцами. Увидев, что я обернулся, они сели на задние лапы и, не моргая, уставились на меня. Они были шагах в тридцати загородив собою носилки, я двинулся на них. Левая кошка открыла пасть. Я ожидал услышать рык и мурлыканье, но она заговорила. — Человек смертный. Голос был слишком высок для человеческого. — Пока живой, — согласилась вторая кошка похожим голосом. — Убить здесь, — произнесла первая. А второй, что охраняет его с клинком, который мне не нравится? Смертный? Подойди и узнаешь. Тихо сказал я. Тощий должно быть старый. Но он нес раненого от самого на бегом и не отдыхал. Берем в клещи. Они шевельнулись, а я двинулся вперед. Та, что справа, прыгнула. Клинок рассек череп, перерубил плечо. Едва я успел повернуться и вырвать клинок из раны, как вторая скользнула мимо меня к носилкам. Я в бешенстве размахнулся. Удар пришелся по спине, клинок перерубил ее. Кошка взвизгнула, словно мел по доске. Тело ее развалилось надвое. Обе половины тут же загорелись. Первая кошка уже полыхала вовсю. Но голова той, что я разрубил пополам, еще была жива. Пылающие глаза ее обратились ко мне. «Я умираю последней смертью», — сказала она. «Я знаю тебя, открыватель. Зачем ты убил нас?» Тут пламя охватило ее голову. Я повернулся, протер клинок, вложил его в ножны, Подобрал носилки и, отмахнувшись от вопроса, пустился дальше. Похоже, я начал догадываться, откуда взялась эта тварь и что имела в виду. Но и до сих пор иногда вижу во сне горящую кошачью голову и, дрожа, в поту просыпаюсь. Ночь тогда становится еще темнее, исполненной образов, которые я не могу распознать. Твердыню ганилона окружал ров, мост был поднят. Четыре башни выселись там, где сходились мощные стены. А за стенами, свечами тянулись к небу еще более высокие башни, словно присосавшиеся к низким мрачным облакам. Они затмевали первые звезды и бросали длинные черные тени на высокий холм. Кое-где уже светились окна, ветер доносил дальний невнятный говор. Я встал перед мостом, опустил раненого на землю. Поднес руки к рту и крикнул. «Эй, Ганилон! Два путника застигнуты ночным хладом!» Раздалось звяканье металла о камень. Нас явно разглядывали откуда-то сверху. Я попытался приглядеться, но зрение мое еще далеко не восстановилось. «Кто там?» — загремел громкий голос. «Ланс! Он ранен, и я!» кори скабры, что доставил его сюда». На мои слова первый стражник прокричал другому, тот третьему и далее. Через несколько минут тем же способом проследовал ответ. А потом стражник крикнул. «Отойдите подальше, мы опускаем мост. Можете входить». Сразу же раздался скрип, и вскоре подъемный мост с глухим стуком ударился о землю по нашу сторону рва я поднял раненого и вошел в замок. Так внес я сэра Ланселота Озерного в твердыню Ганилона, которому доверял как брату, и, иными словами, не доверял вообще. К нам тут же бросились люди, и я вдруг обнаружил себя в кольце воинов. Вражды, однако, не чувствовалось, только беспокойство я вошел на освещенный факелами просторный мощный двор, заполненный скатанными походными постелями, похлопотом, дымом, лошадьми, кухней. Здесь уместилась едва ли не целая армия. Люди подходили ко мне, глядели, что-то говорили друг другу. Наконец приблизились двое в полных доспехах, словно собираясь в битву. Один из них тронул меня за плечо. «Туда!» показал он. Я последовал приказу, а они сопровождали меня по обе стороны. Подъемный мост со скрипом возвращался на место. Мы направились к главному зданию из темного камня, через просторную прихожую в зал приемов, а потом к лестнице. Провожатый справа жестом пригласил меня подняться. На втором этаже мы остановились перед тяжелой деревянной дверью. Стражник постучал. «Войдите!» — раздался в ответ, к несчастью, слишком знакомый мне голос. Мы вошли. Он сидел у окна во двор за большим деревянным столом. Коричневая кожаная куртка наброшена поверх черной рубашки, черные брюки свободно заправлены в темные сапоги. За широким поясом кинжал с роговой рукояткой. На столе перед ним лежал короткий меч. Рыжие волосы и бороду припудрила седина. Глаза его были черные, как ночь. Ганилон посмотрел на меня, а потом обернулся к двум стражникам, что внесли следом носилки. — Положите его на мою кровать, распорядился он. Родрик, за дело. Его личный врач Родрик был не молод и не производил впечатления человека, способного натворить бед. Не затем тащил я ланца из такой дали, чтобы его уморили каким-нибудь кровопусканием. А потом он вновь обернулся ко мне. «Где вы нашли его?» — спросил он. «В пяти лигах к югу отсюда». «Кто вы?» «Меня зовут Кори», — отвечал я. Он внимательно разглядывал меня. Тонкие губы змеились в усмешке. «И «Э, какова же ваша роль в этой истории?» «Не знаю, что вы имеете в виду», — ответил я. Я сгорбился, старался говорить медленно, тихо и неуверенно. Моя борода была длиннее, чем у него, и серая от дорожной пыли. Я надеялся, что кажусь стариком». Слова его свидетельствовали пока что, мне это удалось. «Я спрашиваю, почему вы помогли ему?» «Как говорится, человек человеку брат», — отвечал я. «Вы иностранец?» — я кивнул. «Тогда рад видеть вас своим гостем столько времени, сколько вы пожелаете». «Благодарю. Скорее всего, я уйду отсюда завтра». «А сейчас прошу разделить со мной ужин и поведать обо всем случившемся». Так я и сделал. Ганилун слушал внимательно, не отрывая от меня колючих глаз. Выражение «сверлить взглядом» всегда казалось мне поэтическим преувеличением, но только не в тот вечер. Он буквально пронзал меня взором. Я пытался понять, что знает он обо мне и о чем догадывается. А потом нахлынула усталость, голова моя вдруг отяжелела. Усталость, вино, теплая комната, все навалилось разом. Я, словно бы, стоял где-то в углу, слушал оттуда разговор и видел себя. Я понял, что хоть на короткие усилия я уже способен, однако выносливости еще не хватает. Я заметил, что руки мои трясутся. Прошу прощения, услышал я свой голос. «Усталость от дневного перехода одолевает меня». «Конечно, прошу прощения», — ответил Ганилон. «Договорим да утром, а теперь спите. Спокойного сна». Он подозвал одного из стражей и приказал проводить меня. Должно быть, по дороге я спотыкался. Помнится, стражник поддерживал меня под локоть. Всю ночь я спал мертвецким сном, и был он беспробудным и долгим часов четырнадцать или больше. Утром все мои суставы ломило. Я умылся. На высоком столике стоял таз с водой, рядом кто-то предусмотрительно положил мыло и полотенце. Горло еще першило от пыли, глаза слезились. Я сел, чтобы прийти в себя. Некогда я мог пройти весь этот путь с ланцем на руках, даже не почувствовав его веса. В ту пору у меня хватило сил, чтобы пробиться по склону колвера в сердце Амбра. Те дни миновали. Я чувствовал себя таким же стариком, каким прикидывался. Надо было что-то делать. Вес и силы не торопились возвращаться ко мне. Этот процесс следовало ускорить. И я решил, что неделя-другая спокойной жизни и упражнений только пойдут мне на пользу пока Ганилон ни словом, ни жестом не показал, что узнал меня. Отлично. Я воспользуюсь его гостеприимством, столь кстати предложенным. Решив так, я отыскал кухню и с удовольствием поглотил плотный завтрак. На самом деле было уже время ленча, но следует называть вещи своими именами. Хотелось курить, хотя отсутствие табака доставляло мне даже некоторое извращенное удовольствие — Судьбы следили, чтобы я не изменял себе. Неспешно я вышел во двор на яркий солнечный свет и долгое время следил за упражнениями расквартированных там воинов. В дальнем конце двора звенели тетевой. Мишени были привязаны к снопам соломы. Я заметил, что они пользуются кольцом для большого пальца и натягивают тетиву по-восточному, а не трехпальцевой техникой, к которой я привык. Различие это заставило меня призадуматься местной тени. Мечники использовали и остриё клинка, и оба лезвия, а мечи их были весьма разной формы, как и фехтовальная техника. Я попробовал сосчитать воинов. Вышло около восьми сотен во дворе, и бог весь, сколько еще вне поля зрения. Внешность тоже была разнообразной. Бледные, темнокожие, блондины, брюнеты и разных оттенков между ними. Стук и звон стали, не заглушали голосов. По-разному выговаривали они слова, но все-таки по большей части вокруг звучала речь «Авалона», язык Амбара. Я заметил, что один из мечников поднял руку, опустил клинок, вытер взмокшие лопы и отступил назад. Его соперник не казался уставшим. У меня появился шанс поразмяться. Я шагнул к ним навстречу, улыбнулся, Рослый смуглый боец также улыбнулся мне, а заодно своему приятелю, и представился. «Я Кори скабры, я наблюдал за вами. Не возражайте поразмяться, пока ваш друг отдыхает». Не переставая улыбаться, он показал на рот и на ухо. Я попробовал еще несколько языков, но и они не возымели успеха. Поэтому я показывал то на клинок, то на него, а то на себя, пока он, наконец, не догадался». Его партнер тоже решил, что мысль неплохая, и предложил мне свой клинок. Он был короче и куда тяжелее, чем мой Грейс Вандир. Так зовется мой клинок. Я пока не упоминал этого имени. Рассказ о нем будет долгим, и, может быть, я еще поведаю его, прежде чем вы узнаете окончание этой истории. Но когда я впредь назову его имя, вы будете знать, о чем речь. Я несколько раз махнул для пробы клинком, снял плащ, отбросил его подальше и встал в позицию. Смуглый атаковал. Я отразил удар и перешел в контратаку. Он парировал укол, сделал выпад и атаковал вновь. И так далее. Через пять минут я понял, что соперник мой хорош. И понял также, что я лучше. Дважды он останавливал бой, чтобы я повторил прием. Усваивал он быстро. Через пятнадцать минут ухмылка его стала еще шире. Я понял, что приближается время, когда те соперники, что могли противостоять его ударам, пасовали, уступая его силе. Скажу вам, он был вынослив. Через двадцать минут на его лице появилось озадаченное выражение — Я просто не выглядел как человек, который может так долго сражаться. Но кто может сказать о мощи, что сокрыто в сынах амбара? Через 25 минут он весь взмок, но продолжал бой Мой братец Рэндом иногда выглядит как астматик Недоросль, но как-то раз мы фехтовали с ним 26 часов подряд, просто чтобы посмотреть, кого надольше хватит. Если вам любопытно, первым сдался я. На следующий день у меня было назначено свидание, и я хотел появиться не в худшей форме. Но мы могли бы тогда продолжать. Сейчас мне не хватило бы сил на подобное действие, но я знал, что запросто переиграю своего соперника. В конце концов, он был всего лишь человек. Через полчаса, когда противник мой уже задыхался и опаздывал с контрударами, стало ясно. Он вот вот поймет, что моя усталость притворная, и я поднял вверх руку и опустил клинок, так как это сделал его первый соперник. Он тоже остановился, а потом рванулся вперед и обнял меня. Что он говорил, я не понял, но он явно был доволен разминкой, как и я сам. Голова у меня кружилась, то ли от восторга, то ли от усталости. Но этого мне было мало. Я пообещал себе, что сегодня измотаю себя тренировками до полусмерти, потом наемся до отвала, лягу спать, и когда проснусь, начну все сначала. Поэтому я направился к стрелкам. Через некоторое время я одолжил у кого-то лук и привычным способом, тремя пальцами, выпустил сотню стрел. С попаданиями у меня было не так уж плохо. Затем какое-то время глядел на всадников, на их копья, щиты, булавы. Когда это мне надоело, отошел к тем, кто упражнялся в рукопашной. Наконец я поборол по очереди троих, и тут понял, что выдохся. Полностью. До конца. Я сидел в тени на скамье, тяжело дышая и стекая потом. И думал о лансе, о ганилоне и о еде. Минут через десять я вернулся в свою комнату и снова ополоснулся. Тут я почувствовал волчий голод, а потому отправился на поиски обеда и новостей именно в таком порядке. Не успел я отойти подальше от двери, как один из двух стражников, которых я запомнил с минувшего вечера, тот, что провожал меня спать, подошел ко мне и сказал Лорд Ганилон просит вас отобедать с ним в его апартаментах, когда пробьет колокол. Я поблагодарил, обещал непременно явиться, вернулся к себе и отдыхал на кровати, пока не настало время, а потом направился к ганилону. Мышцы мои начинали болеть, добавилось и синяков. Что ж, это неплохо и поможет мне выглядеть старше. Я постучал в дверь ганилона. Впустил меня мальчик, затем немедленно присоединившийся к другому юнцу, расселавшему скатерть на столе перед очагом. Ганилон, в подпоясанной куртке, брюках и сапогах все зеленого цвета, сидел в кресле с высокой спинкой. Когда я вошел, он поднялся и пошел навстречу поприветствовать меня. «Сэр Кори, мне уже доложили о ваших сегодняшних подвигах, сказал он, пожимая мне руку. Теперь рассказ о том, как вы несли ланс кажется еще более достоверным. «Должен признаться, что подобной доблести от человека вашего облика я не ожидал. Не хочу, конечно, вас этим обидеть», — я усмехнулся. «Никаких обид. Он подвел меня к креслу, подал мне бокал с белым вином, которое было для меня слишком сладким, и сказал. «Глядя на вас, я мог бы решить, что справлюсь с таким одной левой». Но вы пронесли ланца целых пять лиг, да еще убили по дороге двух клятых кошек. Он рассказал мне о Каирне из больших камней. Как он сегодня, перебил я. Пришлось приставить к нему часового, чтобы он не поднимался с постели. Этот бугай захотел было встать и погулять по замку. Господом клянусь, я не выпущу его из кровати еще целую неделю. Значит, ему лучше. Ганилон кивнул. «За его здоровье! За это стоит выпить!» И мы выпили. А потом он сказал. «Если бы в моей армии все были вроде вас с Лансом, вся история могла бы сложиться и по-другому». «Какая история?» «Да с кругом и его стражами», — ответил он. «Вы слыхали?» Ланс упомянул, но это и все. Один из мальчиков обжаривал на слабом огне, насаженный на вертел громадный шмат говядины. Время от времени, поворачивая вертел, он поливал мясо вином. Иногда запах достигал моих ноздрей, вызывая раздраженное обручание в желудке и ответный смешок ганилона. Другой мальчишка отправился на кухню за хлебом. Ганилон долго молчал. Он допил свой бокал, налил по новой. Я все еще смаковал первый бокал. «А вы слыхали когда-нибудь об Авалоне?» Наконец спросил он. «Да», — ответил я. «Когда-то от бродячего барда довелось мне услышать такую песню. На берегу реки благословенной заплакали мы, вспомнив Авалон. В ручах мечей бесславные обломки, щиты развесили мы на деревьях. Разрушены серебряные башни, В кровавом море скрылись мостовые. Так сколько, сколько миль до Авалона! И все, и ни одной. Разрушены серебряные башни. Примечание. Перепев Псалма 136 -го. При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. Авалон пал, удивился он. Возможно, певец был помешан. Я не знаю ничего об Авалоне. Просто запомнились стихи. Ганилон отвернулся и молчал несколько минут, а потом проговорил дрогнувшим голосом. Было, было такое место. Я жил там много лет назад. Не знал я только, что Авалон пал. Почему же оставили в это место? Спросил я. Я был изгнан правителем Авалона, колдуном, лордом Корвином из Амбры. Сквозь тьму и безумие послал он меня сюда, чтобы я страдал и умер. О, я страдал, и смерть много раз бродила так близко. Я искал дорогу назад, но никому она не ведома. Я спрашивал у колдунов и даже у пленённой твари из круга, прежде чем мы убили ее. Дороги на Авалон не знает никто. Как сказал поэт, «И все милии ни одной». Неправильно процитировал Ганилон. «А вы не помните имя этого барда?» «К сожалению, не помню». «А где находится кабра, откуда вы держите путь?» Далеко на востоке, за морем, это островное королевство. Есть какая-нибудь возможность нанять там отряд? Я могу заплатить. Я отрицательно покачал головой. Страна невелика, вместо армии — просто ополчение, да и дорога в один конец займет несколько месяцев по земле и суше. И в наемники их не заманишь, народ не слишком воинственный. Тогда вы не похожи на своих соотечественников. Ганелон еще раз внимательно взглянул на меня. Я медленно тянул вино, а потом ответил. Я был инструктором королевской стражи. Тогда, быть может, вы согласитесь остаться здесь и позаниматься с моими воинами? Я останусь на несколько недель и помогу вам. С мгновенной строгой улыбкой он кивнул. Печально слышать, что дивный Авалон пал. Но если это так, значит и властелин его должно быть мертв ныне. Он осушил бокал. Значит, бывают такие времена, когда и демону не защититься. Прекрасная мысль. Выходит, и у нас есть шанс одолеть своих демонов. Прошу прощения, Поспешил заметить я, посчитав причину удобной. Если вы имеете в виду Корвина из Амбара, он не умер, когда все это произошло. Бокал хрустнул в его ладони. «Вы знаете Корвина?» «Нет, но слышал о нем», — ответил я. «Несколько лет назад я повстречался с одним из его братьев, парнем по имени бренд Он рассказал мне тогда о бамбере и о битве. Корвин и его брат по имени Блейс вели целую орду против другого своего брата, Эрика, защищавшего город. Блейс сорвался с горы Колвера, Корвина взяли в плен. После коронации Эрика его ослепили и заточили в темницу под замком. Там он сейчас, быть может, и пребывает, если уже не умер. Пока я говорил, Ганилон побледнел. Все эти имена Брэнд, Блейс Эрик, промолвил он. Я слыхал от него в былые дни. Давно ли вы обо всем этом слышали? Года четыре назад. Он заслуживал лучшей участи. После того, как он так обошелся с вами. Ну, ответил Ганилон, у меня было время поразмыслить. И, в общем, не то, чтобы у него не было причин поступать так со мной. Он был силен, сильнее Вас и Ланса и умен. Иногда он даже бывал веселым. Уж лучше бы Эрик убил его сразу, а не мучил. Я не люблю его, но моей ненависти поубавилось. Чертяка заслуживал лучшей доли, вот и все. Мальчик вернулся с корзинкой хлеба. Другой уже снял мясо с и на блюде поставил его посреди стола. Ганилон кивнул. «Поедим!» — предложил он, поднялся и подошел к столу. Я направился следом. Во время еды мы по большей части молчали. Набив желудок до отказа и утопив его содержимое в еще одном стакане слишком сладкого вина, я начал зевать. После третьего зевка Ганилон ругнулся. «Проклятие, коре, прекратите! Это заражает!» И подавил зевок. «Не пойти ли нам освежиться?» — сказал он, вставая из кресла. И мы пошли вдоль стен, минуя часовых, что вышагивали каждый по своему маршруту. Завидев Ганилона, воины молодцевато приветствовали его, он отвечал дружелюбным словом, и мы следовали дальше. Так мы поднялись на стенку и уселись подышать на каменном парапете с наслаждением, втягивая в себя влажный, полный запахов леса вечерний воздух и, глядя на звезды, что одна за одной появлялись на темнеющем небосклоне. Вдалеке я как будто бы заметил колыхание морских волн. Где-то под нами завела песню ночная птица. Ганилон извлек трубку и табак из кисета на поясе, поплотнее набил ее, высек огонь. В мимолетном отблеске лицо его могло бы показаться сатанинским, если бы его рот кривился иначе. У дьявола злая ухмылка, у него она была слишком грустная. А потом он заговорил, сначала медленно и едва слышно. «Я помню, Авалон». Мое происхождение можно назвать благородным, но благородство и добродетель, увы, не были моими сильными сторонами. Наследство быстро утекло сквозь пальцы, и я вышел на большую дорогу, обчищая прохожих. Потом прибился к банде, таких же, как и я. Когда я понял, что сильнее всех и лучше вожака, чем я им, не найти, то стал командовать шайкой. За наши головы назначили награду — Моя оказалась самой дорогой. Теперь он говорил быстрее, голос его зазвучал увереннее, и даже сами слова его, словно эхо, доносились из прошлого. Да, я помню Авалон. Серебристые тени, прохладные воды и костры звезд в небе, и всегда весенняя зелень листвы. Молодость, красота, любовь все это осталось там, в Авалоне. Гордые кони, блестящий металл, нежные губы, тёмный эль, честь. Он тряхнул головой. Однажды стране угрожала война, и правитель объявил прощение всем разбойникам, кто последует за ним на поле боя. То был Корвин. Я последовал за ним на войну. Стал офицером, а затем позже вошел в его штаб. Мы выигрывали битвы, подавляли восстание. Потом Корвин вновь мирно правил, а я остался при дворе. Хорошие это были годы. Со временем начались пограничные стычки, но мы неизменно побеждали. Он доверял мне управляться с такими делами. А потом Корвин пожаловал герцогство главе второстепенного рода, на чьей дочери собирался жениться. Я же давно добивался этого герцогства, и он намекал, что однажды сделает его моим. Тут я пришел в ярости, и когда он направил меня во главе своих войск на южную границу, где всегда что-то шевелилось, предал его. Многие из моих воинов погибли, враг ворвался в страну. Лорду Корвину пришлось снова взяться за оружие. Враг был очень силен, я думал, что государство падет, надеялся на это. Но хитрый Лис Корвин справился с бедой. Я бежал, меня схватили и поставили перед ним для приговора. Я проклинал его и плевался. Я не склонил головы, я ненавидел даже землю, на которой он стоял. Обреченный может позволить себе сопротивляться до конца и уйти, как подобает мужчине. Корвин сказал, что помилует меня за прошлые заслуги. Я ответил, что он может катиться со своей милостью, и понял, что он смеется надо мной. Он приказал освободить меня и подошел ко мне. Я знал, что он может убить меня голыми руками. И все же попытался сопротивляться безуспешно. Он ударил меня один раз, и я упал. А когда пришел в сознание, то обнаружил, что лежу поперек его лошади и привязан к седлу. По пути Корвин все время сердито мне выговаривал. Я не стал пререкаться, но дивные страны сменялись ужасными. Тогда-то я и догадался, что он колдун. Ведь с тех пор я не встречал никого, кто видел такие края. А потом он объявил. Вот место твоего изгнания. Освободил, бросил здесь и уехал. Ганилон замолк, чтобы вновь разжечь погасшую трубку, потом раскурил и продолжил Много ущерба претерпел здесь я от рук человека и клыков зверя, только чудом я сохранил жизнь. Он оставил меня в самом опасном месте страны. А потом судьба моя изменилась. Некий вооруженный рыцарь повелел мне убираться с дороги, дабы его светлость могла проехать. Мне было уже все равно, жить или умереть, поэтому я назвал его сыном рибой шлюхи и послал к дьяволу. Рыцарь поскакал на меня, но я перехватил копье и направил острие в землю. Он вылетел из седла, а потом получил вторую улыбку на горле своим собственным кинжалом так раздобыл я коня и оружие. Тут пришла расплата тем, кто притеснял меня. Я припомнил былые подвиги на проезжих дорогах и сколотил новую шайку. Она росла. Нас было уже несколько сотен, и потребности наши все увеличивались. Случалось, и небольшие городки обчищали. Местное ополчение нас боялось. Это тоже была неплохая жизнь, хоть и не столь приятная, как в Авалоне, которого я никогда больше не увижу. В придорожных тавернах пугались даже стука копыт наших коней, а путники, завидев нас, мочили штаны. Ха! Так продолжалось не один год. На нас выступали большие отряды, но мы либо скрывались, либо одолевали их из засады а потом вдруг появился круг мрака, и никто не знает почему. Глядя вдаль, Ганилон яростно запыхтел трубкой. Мне говорили, что это случилось далеко на западе, появился небольшой круг из поганок. Внутри его нашли мертвую девочку. А нашедший ее мужчина, отец малышки, умер в судорогах через несколько суток. Место объявили проклятым круг стал быстро расти и через несколько месяцев был уже в целую лигу. Внутри круга трава потемнела и стала блестящей, как металл, но не погибла. Деревья скрючились, их листья померкли. Они гремели, даже если не было ветра, и летучие мыши плясали и метались между ними. В сумерках там бродили странные тени, Но всегда внутри круга и какие-то огоньки, словно, небольшие костры, горели там по ночам. Круг все разрастался, и те, кто жил неподалеку, убежали, в основном. Хотя некоторые остались, и говорят, что эти, кто остался, заключили какую-то сделку с порождениями тьмы. А круг все ширился, словно волна отброшенного в воду камня. Все больше и больше людей оставалось в нем. Я говорил и бился с такими, убивал их. Они живы, но кажутся мертвыми. В их голосах нет силы и глубины, и не наслаждаются они своим словом. И нет в лицах жизни, неподвижны они словно маски. Потом их шайки начали выходить за круг и мародерствовать. Людей убивали без сожаления. Много жестокостей совершили они, оскверняли и святые места — Все жгли за собой, но никогда не крали ничего серебряного. А спустя еще несколько месяцев стали появляться и другие странные, счадеть тьмы, вроде адских кошек, что вы убили. Тогда круг вдруг перестал расти, словно достиг своего предела. Орды налетчиков лезли и лезли оттуда даже днем и опустошали Земля крест и когда они опустошили все, круг двинулся и поглотил новые земли. Он растет теперь только таким образом. Старому королю утору что долго и безуспешно ловил меня, пришлось позабыть о нас. Все силы бросил он, чтобы обложить круг. Забеспокоился и я. Никому не хотелось оказаться ночью в когтях какого-нибудь адского кровопийцы поэтому я взял с собой половину моих людей, всех, кто пожелал. Зачем брать трусов? И мы отправились прямо туда. Толпа этих их поджаривала живую козу на каменном алтаре, и мы обрушились на них. Одного взяли в плен, привязали к этому алтарю и допросили с пристрастием. Он сказал нам, что круг будет расти, пока не поглотит всю сушу от океана до океана, и когда-нибудь замкнется на другой стороне планеты. И если мы хотим спасти свои шкуры, лучше бы нам присоединиться к ним. Тогда один из моих воинов умертвил пленного кинжалом. И он умер. Действительно, умер уж. Мертвого-то я могу отличить от живого. Мне частенько приходится это делать. Но когда кровь несчастного попала на камень, рот его открылся, и он разразился оглушительным хохотом. Такого я в жизни не слышал. Словно гром поразил нас этот смех. А потом он сел, не дыша, и начал гореть. И вид его менялся в этом огне, пока на алтарене оказалось что-то вроде большого козла, а потом зазвучал голос. «Беги, смертный!» но ты не сумеешь выйти из этого круга. И поверь, мы бежали. Летучие мыши и другие твари затмели небо. За нами громыхали копыта. Мы мчались, обнажив клинки, разя направо и налево. Там были и кошки вроде твоих, змеи, какие-то прыгучие твари, и бог знает что еще. Когда мы оказались у края круга, нас заметил один из дозоров короля утра и пришел на помощь. Из 55 человек назад вернулось только 16. Дозор тоже потерял человек 30. Меня узнали и немедленно доставили ко двору. Сюда. Это был дворец утра. Я рассказал ему обо всем, что я сделал, что увидел и услышал. Он поступил так же, как Корвин. Даровал всем прощения, если мы выступим на битву против стражей круга. После того, что я испытал, не было у меня выбора. Круг следовало остановить. Пришлось согласиться. А потом я свалился с ног. Когда очнулся, мне рассказали, что в горячке я провел три дня. После выздоровления я был слаб, как дитя, и остальные, кто побывал в круге со мной, тоже прошли через это. Трое даже умерли. Я обошел всех, рассказал о предложении короля. Ни один не отказался. Король усилил дозоры у круга. Но сдержать его мы не могли, и круг рос. Стычек было немало. Наконец я стал правой рукой утра, как и когда-то у Корвина. Схватки становились уже битвами. Из адской дыры валили все новые полчища. Несколько битв мы проиграли, враг захватил ряд форпостов. Однажды ночью круг изрыгнул целую армию, орду и людей, и прочих тварей, обитавших там. С такой силой мы еще не сталкивались. Король Лютер отправился на поле боя, вопреки моему совету, ведь ему было уже немало лет. Он пал в ту ночь, и страна сейчас не имеет властелина. Я хотел, чтобы наместником сел мой капитан Ланселот, ведь он куда достойнее меня. Странно. Я знал Ланселота. Ну, в точности его во Авалоне. Но этот Ланселот не узнал меня, и пришлось знакомиться. Странно. В любом случае он отказался от места, и меня поневоле заставили взять власть». Я не хочу этого, но деваться некуда. Во всяком случае, теперь я уже три года сдерживаю эту нечисть. Все во мне стонет и зовет бежать. Кто я этим проклятым людям? Что мне с того, если мерзкий круг станет расти? Я мог бы сбежать за море, найти землю, куда круг не дотянется при моей жизни, и забыть обо всем. Проклятие! Ни к чему мне это бремя! Но теперь оно мое. «Почему?» — спросил я, и звук собственного голоса показался мне незнакомым. Ответом было молчание. Ганилон выбил трубку. Набил, зажег, раскурил. Молчание продолжалось. А потом он проговорил. «Не знаю» я могу всадить человеку в спину кинжал за пару сапог, если они у него есть, а мои ноги мерзнут. Я знаю, что говорю, когда-то я так и сделал. Однако тут, тут что-то иное. Этот круг, он против всех, но только мне по силам что-то сделать. Чёрт побери! Я знаю, когда-нибудь этот замок станет нашей общей могилой но я не могу оставить его. Я должен удерживать нечисть, сколько могу. Ночной воздух освежил мою затуманенную голову, прояснил сознание, хотя оно существовало как бы в стороне от несколько расслабленного тела. — А Ланс не сумеет править ими? — спросил я. — Сумеет. Он хороший человек. Но есть еще одна причина — Мне кажется, что та, похожая на козла, тварь, кем бы она ни была, все таки немного побаивается меня. Я был в круге. Она заявила, что мне не выбраться оттуда, но я пробился наружу. И пережил эту хворь. Та тварь знает, что это я противоборствую ей. Мы выиграли кровавое сражение в ночь смерти утра. Тогда я снова встретил это существо, но уже в другом виде, и оно узнало меня. Быть может, мое присутствие сдерживает эту тварь. Как она выглядела? Как человек на пегом коне, только с козлиными рогами и красными глазами. Мы бились, но битва развела нас. И, к счастью, чудовищное создание уже одолевало меня — Когда мы скрестили мечи, оно заговорило, и я узнал этот оглушительный голос. Оно называло меня дураком и говорило, что нет у меня надежды на победу. Оно наступило утро. Поле боя осталось за нами. Мы загнали всю мерзость обратно в круг и убивали бегущих. Всадник на пегом коне исчез. С тех пор случались еще вылазки, но они такие... Если я уеду из этой страны, круг немедленно извергнет подобную армию. Ее уже готовят, готовят сейчас. И творит то узнает о моем отъезде, так же, как узнала она и о том, что Ланс везет мне диспозицию войск в круге и послала проклятых стражей убить его по дороге. Теперь она знает и о вас и будет размышлять, как изменить ход событий. Чудовище будет гадать, кто вы и откуда у вас такая сила. Я останусь здесь, сражаться с этой тварью, пока не паду. Это мой долг. Не спрашивайте, почему. Я надеюсь лишь, что пока не наступил мой последний день, узнаю, как сузить этот круг. И почему он объявился здесь. Вдруг что-то затрепетало возле моей головы. Я быстро откинулся, на всякий случай. Впрочем, необходимости в этом не было. Птица. Белая птица уселась на мое плечо и тихо попискивала. Я поднял руку, она перебралась на ладонь. К ноге была привязана записка. Я отвязал ее, прочел и тут же смял в кулаке, а потом уставился вдаль. «В чем дело, сэр Кори?» — поинтересовался Ганилон. «Записку послал я сам. Она была написана моей рукой, отправлена сведомой мне птицей и могла попасть только в намеченное мной место. Но не в этот замок хотел я ее отправить. Однако я смог прочесть собственное предсказание». «Что это?» — спросил ганнилон «Что это у вас в руках? Записка?» Я кивнул и передал ему бумажку. Выбросить ее было невозможно, ведь он видел, как я отвязывал ее. Ганелон раскурил трубку и в ее тусклом свете прочитал несколько слов, что были на этом клочке. «Я иду», — гласила записка, после чего следовала моя подпись. «Значит, он жив?» Значит, он явится сюда? Похоже. Странно, произнес Ганилон. Ничего не понимаю. Выглядит как обещание помощи, сказал я, отпуская птицу, которая дважды гулькнула, покружила над головой и исчезла. Ганилон покачал головой. Не понимаю. «Дареному коню в зубы не смотрят, так?» — сказал я. «Пока вы еле сдерживаете круг». «Верно. А быть может, он сумеет уничтожить его». «Что, если это просто шутка?» — возразил я. «Жестокая шутка». Ганилон вновь покачал головой. «Нет, такие вещи не в его стиле. Интересно, что ему надо?» «Быть может, присниться и узнаем», — предположил я. «Верно. Ничего больше не остается», — сказал он, подавляя зевок. Мы встали, вместе прошли по стене и пожелали друг другу спокойной ночи. Я проковылял к кровати и провалился в нее, словно в яму, наполненную снами.